За мной прибежал Кедор. «Леди!» — звонкий мальчишеский голосок раздался рядом так неожиданно, что я даже вздрогнула. «Вас ювелир зовет!» «Говорит, что он отдохнул и готов выслушать ваши пожелания!» «Спасибо, Кедор!» — улыбнулась я Демоненку. «Иду!» Встав, я оправила подол платья. «Эрелив, -э идем!» Оглянулась я на Лерела, а он уже тоже поднялся и ждал меня.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 Три его охранника стояли у дверей в обманчиво расслабленных позах, а Нерзок и его ученик сидели за столом, на котором лежали две объемные сумки. «Леди?» Нерзок и Ириан встали из-за стола и подождали, пока я подойду и присяду. Эролиф прошел в комнату вместе со мной и сел в стороне в одной из кресел,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 «Мажор-дом?» – озадаченно протянула я. «Это он про кого? Провели света, что ли?» «А повар у меня женщина, домовушка. Я передам ей ваши слова. Думаю, ей будет приятно». «О!» – Нерзок удивленно улыбнулся. «Так у вас не только мажор и прислуга домовые, но еще и повариха. Надо же, как интересно! Впервые вижу, чтобы в одном доме уживалась сразу несколько домовых». — Да, вот такой у меня нестандартный дом, — рассмеялась я. — Да, дом у вас удивительный. Теперь понимаю, почему вы попросили клятву о неразглашении информации. Ну что ж, теперь давайте вернемся к делу, леди, если вы не возражаете. — Да, разумеется. Назур ведь вам вкратце уже сообщил, что именно мне требуется. — Он написал, что вам нужно родовое кольцо-печатка с вашим гербом.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 очень красивая, но я не представляла, с чем ее можно носить. Все-таки камни весьма яркие и насыщенные. Сложно подобрать к ним наряд. А дальше начались мои страдания над двумя оставшимися. Они обе мне безумно нравились, и я никак не могла определиться с выбором. «Эролиф, что скажете?» Я с улыбкой повернулась к телохранителю. На моей голове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 «Народу у меня тут много, хотя бы часть товара оно раскупят». Отпустив Эрлиева, так как не собиралась сегодня выезжать из замка, я пообещала, что если вдруг, то обязательно позову его, и ушла к Арини. «А то что-то я совсем на самотек дела пустила. Точнее, не на самотек, а на нее. Нехорошо как-то, нужно хоть немного принимать участие. И мы почти до вечера занимались делами баронства».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 На них мы возложили только самостоятельную доставку продуктов.